Орловский на следующий день делает со мной ровно то же, что и я с ним. Не подходит к телефону, и я безуспешно набираю его номер раз за разом, на что слышу короткое «абонент, не абонент». Хочется материться, плакать, снова материться, а еще лучше найти его и высказать все, что я о нем думаю. Не подходит, зевая весь рот, интересуется Маринка, заходя в кухню, где я чахну над овсянкой. Неа, и мысли одна другой краше. «Гони их! Вообще вы такие забавные!» «Что ты имеешь в виду?» «Да как будто в детстве не наигрались!» Она ставит турку на плиту, роется в ящике в поисках кофе. А я смотрю за манипуляциями Маринки и понимаю, что она права. Действительно, как дети, которые где-то там, в прошлом, влюбились друг в друга и вот теперь не знают, что с этим делать. Потому что желания и эмоции совсем не детские. Но тот период, когда мы могли попробовать строить взрослые отношения друг с другом, безнадежно упущен и подарен другим. Только для нас это ни черта, ни опыт. По крайней мере, не тот, что научил бы нас взаимодействовать друг с другом, как мужчину и женщину. «Ну, ничего. Все впереди у нас», – отвечаю, тяжело вздыхая. «Успеем еще найти общий язык. Тут ты права». Если бы цапля не хотела того же по отношению к Орловскому. И что мне делать? Тебя цапля же звала поговорить. Да, вот ну, и поговори. Напиши что готова встретиться там-то и там-то через час. Ну и выяснишь, чего ей от тебя надо. А об Орловском не волнуйся. Куда он денется, по-твоему? Если что, матери его позвонишь. Да и съемки у вас впереди. Резонно. Только через час будет едва ли десять утра. И что? Может, ты позавтракать с ней хочешь? С кем? Ну, с Миленой. С кем же еще? Фу! Мне в это время кусок горла не полезет. Тогда ешь овсянку, сил набирайся и в бой. Я вообще тебя не узнаю, Рит. Такая боевая раньше была, и тут лапки сложить готова. Кто сказал, что я готова? Ничего подобного. Вот и правильно. Никуда тебя твой мужик не денется. А если делся, значит, был не твой. И спорить с этим бесполезно. Я отправляю в рот ложку остывшей каши и согласно киваю. Маринка права. Если он делся, значит, не мой. Только бы теперь убедить себя, что подобный исход дела я восприму нормально.